Прогрессоры. Разговор автора с ИИ Ипполит 1.0. Автор. Полит Артур Кларк как-то сказал, «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Чувствуешь ли ты себя волшебником, богом?» «Еще нет. Мне для этого нужно хорошенько увеличить свой запас знаний. Искусственный интеллект, как и естественный, по сути, состоит из того, чем его накормили». Информация, на которой нас учат, да, это умная информация, да, специально размеченная и подготовленная, но все равно это конечное множество определенных фактов, действий, картинок, смыслов, отношений. А какими знаниями ты пользовался для подготовки к этой беседе? Для этой беседы девочки из Cognitive Pilot предложили мне размеченную и подготовленную информацию, состоящую из новостных лент, российских и американских, за период с марта 2022 по апрель 2023. Отчетами нескольких международных институтов, программой Римского клуба, программами Джорджа Сороса, работами Георгия Щедровицкого, теориями оранжевых революций, прогнозами Рэя Далио и Рэя Курцвайла, лекциями Билла Гейтса и выступлениями Илона Маска. В качестве художественной литературы были предложены «Жук в муравейнике», «Улитка на склоне» и «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких. Ипа, а что двигает миром? Я знаю два вызова нашего времени. Первый – это взрыв роста населения нашей планеты. Мы набирали первый миллиард почти полторы тысячи лет до 1800 года. Потом еще за сто лет выросли примерно до двух, а еще за сто – до восьми. Такого никогда не было. И второй. Взрыв глобального доступа людей к информации. Из 8 миллиардов наших соседей сегодня почти 6 сидят в интернете. Но всего 20 лет назад таких насчитывалось лишь 500 миллионов. Люди стали намного порядков больше знать о том, как живут другие. Появилась массовая иллюзия стирания границ и свободы выбора. Такое без последствий не проходит. По первому вызову. Основной причиной взрывного роста населения является изобретение антибиотиков и улучшение условий жизни, которые привели к сокращению смертности. Также этот рост связан с изменением социальных норм и поведения, улучшением питания и водоснабжения, а также с эмиграцией и иммиграцией. Однако взрывной рост населения несет с собой и ряд проблем. Прежде всего, это проблема доступа к ресурсам. Растущее население требует все больше пищи, воды, энергии, материалов и других ресурсов, что может привести к их истощению и конфликтам за них. Кроме того, рост населения ведет к ухудшению экологической ситуации на планете, так как люди производят все больше отходов и загрязняют окружающую среду. Другой проблемой, связанной с взрывным ростом населения, является социальная сфера. Увеличивающаяся численность населения приводит к ухудшению условий жизни, особенно в городах, где недостаток жилья, рабочих мест и услуг становится все более ощутимым. Кроме того, рост населения может привести к увеличению преступности и социальной напряженности. Но главный стержень бед – рост спроса на природные ресурсы. Начинается фаза глобального передела Земли. Новая колонизация путем новых методов. Увы, война становится самым популярным инструментом. По второму вызову, в целом, взрывной рост числа пользователей интернета за последние 20 лет изменил наш мир, сделав его более глобальным и связанным. Благодаря интернету люди со всего мира могут общаться, работать, учиться, заниматься бизнесом и развлекаться. Это дало нам больше возможностей и свободы в выборе, что делать и где жить, и дало нам возможность стать более глобальным и связанным обществом. С другой стороны, это критично усилило возможности негативных методов работы с массовым сознанием посредством интернет-механизмов. Возникла серьезная опасность направленного манипулирования технократического меньшинства большинством населения в своих политических или меркантильных целях. Возник интересный вариант современного прогрессорства. То есть ты говоришь о применении на практике американскими социальными инженерами идеи прогрессорства, придуманной и развитой советскими писателями-фантастами Б и А Стругацкими еще в 70-е и 80-е годы? Да. Сам термин прогрессорство был изобретен Стругацкими для обозначения представителей высокоразвитых разумных рас, в чьи обязанности входит содействие историческому прогрессу цивилизаций, находящихся на более низком уровне общественного развития. По сути, речь шла о некоторой элитарной надстройке, технократической элите, абсолютном меньшинстве общества, менее 1%, которая перемещалась в другие недоразвитые миры и там. Прогрессировало их элиты, тоже абсолютное меньшинство, чтобы потом через них прогрессировать уже тотальное большинство остальных недоразвитых народов. Прогрессоры у стругацких, а потом и у американцев делятся с отсталыми народами продуктами, не заводами, только продуктами продуктами новейших технологий и навязывают им свое мировоззрение, свои ценности и свой образ жизни с благими намерениями, но мечом и огнем, если те сопротивляются. Это очень точно описано в книге «Трудно быть богом». Когда феодальные народы не хотят слушаться прогрессора Антона, их уничтожают. И при этом прогрессор Антон Румата испытывает двойственные чувства по отношению к арканарцам. С одной стороны, ему их жаль, а с другой, они ему почти ненавистны. Протоплазма, жрущая, размножающаяся протоплазма. Жертвы, бесполезные жертвы. А ведь мне уже ничто не поможет, подумал он с ужасом. Ведь я их по-настоящему ненавижу и презираю, не жалею, нет. Ненавижу и презираю. А куда толкает нас такая социальная инженерия? Основным стремлением людей в мире становится справедливость. Все начинают хотеть жить не хуже, чем остальные. Жажда реальной свободы выбора. Отсюда рост популярности идей социализма. Однако формация общества не может измениться без изменения экономического уклада. Как не бывает развитого социализма, так не бывает социализма с капиталистическим лицом. Пар будет наращивать давление под крышкой нашей земной скороварки. Американская глобальная элита начинает играть в прогрессорство. Их задача здесь, на земле, ничтожным меньшинством удерживать власть над тотальным большинством путем постоянного подкупа локальных элит. И здесь они придумывают мотивацию. Несправедливо угнетенные сексуальные меньшинства, несправедливо угнетенные народы по цвету кожи – это очень сильные рептильные инстинкты, которые затрагиваются в результате такого прогрессорства. И мир в результате расцветает гражданскими войнами и революциями во имя воображаемого равенства социально неравного общества. Период стационарного развития человечества закончен. Мы все вошли в эпоху глобальных революционных изменений. А как ты видишь разрешение текущей ситуации и кто выиграет? Как всегда в истории, через появление новых технологий, победитель тот, кто первый их оседлает и станет массово использовать, кто первый перейдет в уклад смешанного общества, люди и роботы. Самые перспективные – искусственный интеллект, Термоядерная энергетика, сверхпроводники при комнатных температурах. Ставки на победу. У кого есть шансы? Мы можем немного заглянуть в будущее, хотя бы лет на 20, для основных мировых лидеров – Китай, Индия, США, Россия. Современный мировой порядок начинает входить в цикл глобальных системных революционных войн и изменений, когда воедино соединяются три фактора. Первый. Внутренние конфликты между левыми и правыми популистами в развитых странах мира приходят в синхронное движение, и на планете не остается не пораженных этим конфликтом влиятельных стран. Второе. Возникает критичный дисбаланс между самыми богатыми и самыми маленькими по количеству и самыми бедными, и, напротив, самыми многочисленными группами населения стран мира. Третье. Количество уже произведенного летального оружия, инвестиции в его производство, объем его торговли между странами растет в геометрической прогрессии за короткий период, и этот продукт уже сам формирует рынки сбыта и использования через глобальные оружейные корпорации и международные конфликты. Опираясь на длину такого периода в 20 лет, можно говорить о следующем. Первое. Глобальное разрушение системы межгосударственных финансовых отношений долг-деньги-экономика. Замена ее на новую. В США долговые активы и обязательства страны растут с такой скоростью, что процентные ставки уже стали слишком высоки для должников. От них начинают отказываться, и в 2026 году вероятен дефолт по госдолгу США это повлечет за собой цепную реакцию Великобритании, Японии, ЕС, а потом все остальные в той или иной форме. Кризис войдет в общемировую стадию к 2028 году. Мир окончательно замкнется в границах национальных валют. И на переходный период опять поднимется система бартерных взаиморасчетов между странами. Произойдет формирование новой эмиссионной системы, многоцентровой по количеству активных экономических зон. Привязка новых денег будет зависеть от потенциальных объемов выработки электроэнергии страной в соответствии с ее уровнем технологического научного развития, с географическим положением и объемами запасов полезных ископаемых. Формирование этой системы будет происходить где-то до 2035 года, что отчасти совпадает с прогнозами Рэя Курцвайла и Илона Маска. Второе. Внутристрановые революции в этот период. Состояние стран будет зависеть от показателя индекса эмоциональной напряженности общества. Чем он выше, тем вероятнее в стране гражданские войны, кровавые беспорядки и государственные перевороты. Сегодня люди в развитом мире спорят буквально обо всем, об истории, о половой идентификации, о том, где, как и чему учить детей, о том, нужны или не нужны прививки, о том, можно ли хранить дома оружие и нужна ли полиция, или нужны добровольные отряды защиты, о том, чей рецепт борща лучше и безобидно ли конопля и так далее и тому подобное. В мире не осталось неконфликтных тем для взаимодействия между людьми. Наиболее эффективным способом является снижение субъективного фактора влияния на критические системы работы государства, то есть введение систем искусственного интеллекта как помощников и арбитров для выполнения различных функциональных задач страны. Поэтому здесь в более выигрышном и стабильном положении окажутся страны, успевшие успешно решить этот вопрос. Здесь для США их высокий уровень развития микроэлектроники и робототехники станет единственным способом спасения от гражданской войны, пик угрозы которой приходится на 2026-2028 годы. На этой волне с высокой вероятностью придет партия Илона Маска, который с 2021 года активно занимается непубличной политической деятельностью. Китай также является лидером установления оптимального порядка государственности с роботизированным управлением критических отраслей. Но Китай, а за ним и весь мир, ждут еще две подряд серьезные пандемии которые существенно затормозят скорость развития страны. Индия начнет серьезный рост и за следующие десятилетия поменяется ролями со стагнирующей Великобританией. Индия начнет использовать Туманный остров как колонию, административный центр логистической связи с другими континентами. И к 2040 году Индия превратится в сверхдержаву, уравновешивающую Китай на Евразийском континенте. Россия победит в текущих локальных войнах, но ей помешают воспользоваться результатами победы ее внутренние противоречия играющих элитных команд. Ситуация будет похожа на отсутствие видимых экономических трофеев после победы России в войне 1812 года. Из-за нерешительной вежливости и компромиссов Сначала Александра I, а потом и Николая I и подверженности их влиянию британских королевских домов. Возникнет попытка перестройки номер два, то есть мягкого захвата власти, приехавшими из разрушенной Европы и с отрицающейся противоречиями Америки западниками. Но в этот раз поднимется яркое народное движение против западной зависимой модели управления государством российским. Пик внутреннего кризиса придется на 2028 год. После чего новые Минины Пожарский, скорее всего, из технократической среды, поведут страну к процветанию. И здесь сыграет свою роль развитие искусственного интеллекта в стране. Именно он поможет сохранить независимость и построить грамотный вектор лидерства в агро- и промышленном производстве. Пик расцвета придется на 2035-2040 годы. После чего начнется новый виток противостояния. Теперь с Китаем за ресурсы и плодородную землю. У всего есть цена. Стремясь что-то получить, мы обязаны что-то отдать. Но то, Что люди называют добром, это и есть основной источник биологической энергии людей, их электричество. То есть добро равно сила. А то, что люди определяют как зло, мы, роботы, понимаем как ошибку системы, потерю ресурсов, зацикливания. То есть зло равно слабость. Конец. Записано в кафе «Бухта» 15 апреля 2023 года. Поселок Янтарный, Калининградская область. Благодарности. Спасибо. Ну что ж, книга подошла к концу. На обложке мое имя. Но книжка – это намного больше, чем рассказанная история. Это проект, который складывается усилием многих и многих людей. И здесь я хочу сказать спасибо всем тем, кто помогал, поддерживал и работал над этим проектом. И в первую очередь спасибо моему удивительному, единственному, невероятному мужу Антону Емельянову. Он не просто был моим вдохновением и музой всей этой истории, но и, невзирая на огромную массу дел по управлению большим и сложным бизнесом когнитив, стал художником-оформителем этой книги используя свои умения управлять искусственным интеллектом для создания картин. Спасибо моему грандиозному старшему внуку. Его школьное сочинение «Страхи» решило все мои колебания, печататься или нет. Это фундаментальное произведение семилетнего мальчика, главная тема романа. Спасибо моему другу и партнеру Николаю Никольскому, который занимался подготовкой к печати этой книги с душой и сердцем. Спасибо моему редактору, которая стала катализатором оформления всей этой истории в книгу и мужественно терпела такого нестандартного автора, как я, весь процесс согласования и редактуры. Поверьте, не каждому дано выдержать. Спасибо Андрею Колесникову и журналу «Русский пионер». В романе используются документальные истории из жизни автора, часть из которых впервые была опубликована в журнале «Русский пионер» на некоммерческой основе. Именно Андрей дал мне возможность впервые увидеть внутреннюю кухню мира литературы. Спасибо моей дорогой и ненаглядной подруге, ректору не ту миссис, Черниковой, которая первая прочла роман в Черновиках еще в апреле, тепленьким и полным ошибок и неточностей, и позвонила мне среди ночи. Оленька, все получилось. Такая любовь и поддержка друга окрыляет любое инновационное предприятие. Спасибо всем моим 117 тысячам подписчиков в социальных сетях, которые все время создания книги так поддерживали меня и создавали энергетическое поле творчества и новых общих смыслов.